Райская обитель Жилище, купленное Микишем и паном Клуцким для совместной жизни, стояло, как я уже говорил, посреди большого сада с фруктовыми деревьями. Прежде чем переселить туда циркачей, пан Клуцкий с Микишем договорились о том, чтобы его основательно подремонтировали и пристроили к нему новые жилые помещения, где смогли бы удобно разместиться звери. Вы, конечно, понимаете, ребята, что одному только слону Брундибару требовалось жилье размерами не меньше амбара. Кроме того, пану Клудскому хотелось, дабы и у остальных зверей — льва-ирода, медведя-мышки и других — тоже были достаточно просторные флигеля. Помещение для друзей-животных Микиш попросил сделать такими, чтобы в них они чувствовали себя как можно уютнее. Внутренние стены он заказал украсить Видами родных для каждого зверя мест Для слона Брундибара Были нарисованы индийские джунгли Попугая Клобасила Лес Южной Америки Обезьяны Качабы Африканский пейзаж с пальмами Такой же пейзаж получил и лев Ирод Медведь же мышка Пожелал иметь в своем флигеле Прекрасные виды хвойного леса У мышки Клобасила И качабы, Микиш распорядился установить также большие высохшие деревья, чтобы, когда им захочется, они могли лазать по ним или прыгать. Бобиш с Пашеком поселились в просторных, уютных хлевах, обшитых ароматно пахнущими досками и устланных мягким сеном. Увидев впервые эти замечательные хлева, Пашек радостно всплеснул передними ножками а потом уже не так радостно сказал Микишу. — Хватит, хватит, Микиш, больше ничего не делай с ними, дружище, они даже чересчур хороши для нас. Мы не заслужили ни золотых, ни бриллиантовых домиков. Побережем лучше деньги для Пепика с Олюшкой. Если б вы видели кабанчика в эту минуту, вы наверняка поверили бы в искренность его слов. Но умный Микиш сразу догадался, почему он так говорит. Пашек просто опасался. Как бы воры не украли его драгоценный хлеб с ним в придачу. Зато попугай, едва очутившись в своем жилище, разболтался не на шутку. Он тотчас же взлетел на дерево и в восторге закричал. «Черт побери! Вот эта клетка! Ничуть не хуже национального театра!» Я получаю ее в награду за свою службу, ведь именно я не пропустил в цирк без билета ни одной козявочки. В новом доме таким образом для каждого нашлась светелка. Подумал наш шумный котик и о том, чтобы и Пепику с Олюшкой достались на каникулах по комнатке. Старый Швейда и Франта Кулден тоже обзавелись отдельными комнатами рядом с жилыми помещениями животных. Им была отведена роль воспитателей, и они всегда должны были находиться поблизости от зверей. Франти такая работа очень нравилась, и он даже гордился ею. Мальчик примерно ухаживал за животными, частенько заглядывал к ним и ночью, чтобы проверить, все ли у них в порядке. Одна из лучших комнат предназначалась бабушке, но сама она не пожелала расставаться со своей избушкой. Даже слышать об этом не захотела, когда Микиш впервые привел ее в уютно обставленную светлую горенку. «Золотце мое, я очень тронута твоим вниманием, но никуда из своего домика не уйду. Ты не серчай на меня, просто я настолько привыкла к прежней горнице, что после нее мне всюду будет тоскливо. А чтобы не расстраивать тебя, мой родимый, я оставлю эту комнатку за собой». — И каждый день буду заходить сюда хоть на минуточку, чтобы поддерживать в ней порядок. Умный котик согласился с бабушкой и не стал ее уговаривать. Он понял, что не сможет ее переубедить. И так бабушка продолжала жить вместе с Мурлышкой в старом доме. В новый же приходила обычно три раза в день и следила там за порядком. Идти ей было недалеко. Сад нового дома находился по соседству с садиком старушки Шведцевой, и первое, что сделал Микиш, — это калитку в их общем заборе. Микиш часто ходил по этому пути к бабушке, чтобы поболтать с ней о чем-нибудь или поиграть с Мурлышкой. Не захотел переселяться из своей хижины и старый пастух дядюшка Малиновский, хоть Бобиш и упрашивал его отдохнуть, наконец, от общественной службы. Дядюшка-пастух не пожелал расставаться с любимыми овечками и друзьями-соседями, с которыми каждый вечер толковал о том осем на лавочке перед хибаркой. «Думаю, дорогие ребята, вы к тому же нисколько не удивитесь, узнав, что ни Бобиш, ни Пашек не разрешили дядюшке Малиновскому и бабушке взять в хлева новых козла и кабанчика». Оба друга решительно воспротивились этому, заявив, что пусть их прежние хлева стоят, как стояли. Они нередко захаживали туда, чтобы в тиши вспомнить свою молодость. Частенько друзья навещали в них друг друга, и когда вместе с ними бывал там микиш, то воспоминания на таких посиделках сыпались, как из рога изобили. Говорили они о том, как жилось им в прежние времена — как познакомились, научились человеческой речи, как потом странствовали. Вспоминали, сколько всяких веселых штучек откалывали они вместе с Пепиком и как часто сердил их сорванец Франта Кулден. Память воскрешала им былое, прежние радости и забавы. То горе, которое испытали они после исчезновения Микиша, и ту огромную радость — какую он доставил им своим возвращением из странствий. Там же мечтали они о приезде на каникулы Пепика с Олюшкой, чтобы снова побыть друг возле друга. Иногда к их компании пристраивался Мурлышка. Раскрыв ротик от удивления, он внимательно слушал, какими удальцами были дядюшки Микиш, Пашек и Бобиш. Впрочем, добряк Микиш не ограничился одним обустройством своих друзей-приятелей и животных. Думал он и о других. Когда каким-нибудь малоимущим родителям приходилось отправляться на заработки, а оставить своих маленьких детей дома было не на кого, они со спокойным сердцем отводили их к Микишу в новый дом, зная, что уж там-то о них позаботятся. У Микиша ребятишкам позволялось все — Играли они где хотели, бегали и кувыркались в саду, катались на качелях и на тачке. Старый швейда устроил для них кукольный театр, в котором показывал увлекательные веселые пьесы. Когда же ребятам надоедало смотреть комедии, в их распоряжении были великолепные книжки с картинками. В одной большой комнате дома их ждали всевозможные игрушки. Мальчики и девочки могли выбирать из них какие угодно. Стоит ли удивляться, что туда прибегали дети со всей деревни? Не забыл Микиши о бездомных кошках с собаками. В новом доме они всегда находили приют и вкусную пищу. Там жили они до тех пор, пока кто-нибудь не забирал их к себе. Из всех наших друзей-животных особенное внимание к страждущим проявляло обезьяна-качаба. Она с большим удовольствием разносила по деревне обеды для голодных собак и подавала работягам-лошадям посыпанные солью ломтики хлеба. Зато теперь в присутствии собак никто не смел даже косо посмотреть в ее сторону. И горе тому, кто отважился бы обидеть качабу. Микишу это очень нравилось. Наш добрый котик неустанно размышлял, что бы еще устроить для блага обитателей и гостей в новом доме. И лишь когда осуществились все его мечты, которыми он грезил в ту пору, когда в цирк рекой потекли деньги, он позволил расслабиться и себе. На отдыхе Микиш навещал бабушку, дядюшку Малиновского, других знакомых и соседей. Однако охотнее всего он совершал прогулки с восхождением на невысокую скалу, откуда их новый окруженный садом дом был виден, как на ладони. Как-то однажды Микиш умиротворенно смотрел сверху на свое детище, наблюдал за ребятишками, играющими с его друзьями животными, и подумал вдруг о том, что сейчас в доме сидят, наверное, в одной из горенок бабушка, Пан Клуцкий, старый Швейда. И о чем-то разговаривают между собой. Котик счастливо улыбнулся и проговорил. «Райская обитель!» С той поры Микиш часто повторял эти слова, и окружающие вскоре привыкли к ним настолько, что и сами начали называть новый дом не иначе, как райская обитель.